Глава пятая. Ты ты хочешь, чтобы я притворился твоей девушкой? Мира недоверчиво поглядела на него, сомневаясь, не повредил ли Артём в драке голову, или она сошла с ума после того, как ей двинули кулаком. Да. Коротко подтвердил невозможный Артём. Твоей девушкой? Да. Артём терял терпение по её лицу, видя, что его приняли за полоумного. Я? Ты? Здесь есть ещё кто-то? Но зачем мне изображать твою девушку? Не до меня спросила Мира. Лучше обедами буду кормить целый месяц. Одно другому не мешает. Не возьму тебя ответил Артём. Нет, серьёзно? Что он задумал? Столько времени разгонял всех желающих от себя, а тут внезапно делает ей такое предложение. Может, просто шутил? Но судя по выражению лица, Артём был серьёзен. Ты и я. Да. Уверен. Уверен. Мира ещё тело как от волнения в висках застучало. Сама же решила, что отблагодарит, пообещала так разве могла теперь отказаться. Чёрт, что она сейчас сделала? Ведь так старалась избегать подобных ситуаций. То, что уже третий год гнала прочь из памяти, не должно повториться, но возможно, благодаря Артёму и его нелепому предложению, сможет попробовать избавиться от прошлого. Стоит рискнуть и сделать это своеобразной прививкой. Фанатки великого князя были вполне адекватные, наверное. Ладно, сдалась Мира. Артём сдержался, ничем не выказывая истинные чувства, сказал с таким видом, будто приносил себя в жертву, считал это таким наказанием. Я оставил машину у универа. Не смогу подвезти на работу. Сейчас у тебя нет времени, поэтому обсудим все подробности позже. Хорошо. Не хорошо, совсем не хорошо. В машине осталась аптечка. В машине он мог безопасно довести её до кафе и убедиться, что добралась без приключений. Я заеду за тобой вечером после работы. Что? Замерла Мира и едва собравшись бежать к распахнутым Настиным воротам парка. Идея, значит, опоздаешь. А ты что? Она с опаской глянула на ту часть парка, где недавно произошла драка. Ты тоже не оставайся здесь один, уходи отсюда. Беспокоишься обо мне? У уголок разбитых губ Артёма приподнялся в короткой улыбке. "Да", просто ответила Мира. Она не задержалась ни на минуту, побежала в противоположную сторону к выходу из парка, зная, что так немного сократит дорогу. Сейчас главное успокоиться и не думать о том, что недавно произошло. Убеждая себя в этом, Мира чувствовала, как сбивается дыхание, становилось совсем жарко. Она уже жалела, что сегодня надела байку, хотя вечером снова будет прохладно. До бисквита добраться удалось буквально за 15 минут до начала смены. Под удивлённый взгляд Жени, которая уже придела свой униформу, Мира пробежала в раздевалку. Немедленно она начала снимать одежду со своего шкафчика. Где ты была? Подруга удивлённо поймала её байку соскользнувшей со скамейки на пол. Мир, ты что, всю дорогу бежала? Да нет. Торопясь переодеться, Мира схватилась перекладины в шкафчике вешалку с униформы. Ты же не из-за моей просьбы задержалс мир, предположив в свою вину, разволновалась Женя. Ты не могла найти Худикову? Мне так жаль. Ты нашла её, я её не волнуюся. Мира подошла к небольшому зеркалу, висевшему на стене, и принялась застёгивать пуговицы на кремовой блузке. Она заставила себя дышать спокойнее, сердясь на то, что синяк на скуле становился всё виднее. Заметила его и подруга, как и небольшой порест на виске, который не могли скрыть короткие волосы. Что с твоим лицом? Ударилась о дверь в автобусе. Сообразила первое, что пришло в голову. Такая давка была. Вот какой-то гад и толкнул. Вот сволочь. И не говори. У тебя тональник есть? Жень, помоги. Ни черта не успеваю. Возмолилась Мира. Она обтянула слишком короткие по её мнению шорты и переобулась в непривычные туфли на высоком каблуке, от которых под конец смены ужасно ныли ноги. откававшая не форма. Приходилось терпеть, хоть и ненавидела откровенные взгляды посетителей. Подработку нашла Женька. Других вариантов пока не имелось, вот и пришлось согласиться. Было ещё одно требование, которое приходилось выполнять скрепя зубами. Очки мне сняла ещё перед входом в кафе. А линзу носить не могла, и приходилось скрывать близорокость от начальницы, иначе уволила бы сразу. Благозрение было не настолько плохое, чтобы спотыкаться на каждом шагу. Но доставляло ещё тем дискомфорт. Женя тем временем колдовала над её лицом, вздыхая и боясь прикасаться к раненной скуле. Затем, разворошив всю аптечку, торопливо обработала порез, беспрестанно дуя на руку и стройное несчастное лицо. Оставясь наконец довольной результатом, Женя отошла в сторону, ожидая, когда Мира закончит приводить себя в порядок. Спасибо, Жень. Покрутившись перед зеркалом последний раз и убеждаясь, что синяк практически незаметен, Мира немного успокоилась. Бейдж с именем блеснул серебристо отправи на её груди, когда повернулась к подруге. Вперёд. Только вперёд, провозгласила, как обычно Женя, выставляя руку, сжатую в кулак, в направлении двери. Посетителей не так много, так что можно спокойно принять заказы и привести мысли в порядок. Надевая милую улыбку, Мира прихватила меню с логотипом бисквита и отправилась к столику, где её ожидали. Рыжая Лена, делившая с ними смену, подмигнула ей, проходя мимо с подносом. "Привет". Кивнула Мира в ответ, стараясь не щуриться, чтобы разглядеть девушку. Глядя на яркие волосы Лены, так не кстати припомнился Артём и его слова о встрече вечером. Может, не придёт? Уже забыл про неё. Просто пошутил от того, что пострадал из-за неё в драке. Наверняка так и было. Разве мог серьёзно предложить сыграть роль девушки кому-то вроде неё? А ведь почти поверила. Ладно, перетерпит, ну посмеется над ней вместе со своими друзьями, да забудет. Мира принесла очередной заказ, составляя с подносом кофе и несколько пирожных. Затем отправилась к освободившемуся столику, собираясь убрать на нем. Как твое лицо сильно болит? Женя остановилась рядом, держа меню в шоколадной обложке. Терпимо, отозвалась Мира. Холодно бы что приложить. Сейчас не получится, ладно, самой пройдет. Так ты купил подарок? Да. Женя оживилась, пододвигаясь ближе. "Успела. Ты же знаешь, что Славик у меня на гитаре играет. Так вот, я ему чехол для гитары офигенный нашла. Так боялась, что не смогу купить, но успела". "Я рада за тебя", Мир усмехнулась. "Слава действительно весьма недурно играл на своей старенькой гитаре, и наверняка подарок оценит по достоинству". "Мир", поддёргивала её за рукав Женя. "Я же ж ты ещё хотел сказать". Подруге пришлось умолкнуть, поскольку в кафе зашло Несколько посетителей. Пусть смены нормально поболтаем. Разумно. Но и точь не важно. Женя вздохнула, отправляясь к севшей за стол шумной компании подростков. Артём бродил по городу, пока не начало темнеть. Устал от бесконечной ходьбы, но она дала возможность успокоиться и привести мысли в порядок. Глядя на витрину какого-то кафе и сидящих за столиками посетителей, он снова подумал о недавно данном обещании. Время работы бисквита легко узнал из интернета, уточнив всю информацию на телефоне. Сейчас кафе работает до 10:00 вечера. Значит, и мышка раньше не освободится. Артём обернулся, глядя на оживлённую улицу. Нужно вернуться к университетской парковке и забрать машину. Оставалось выбрать: добраться пешком или воспользоваться такси. Решая всё же стаптать дальше кроссовки, Артём побрёл к перекрёстку, собираясь перейти дорогу. Ничего, успеет как раз вовремя. Интересно ждала его прихода мира или боялась Переходя дорогу по зебре, Артём вздохнул и огляделся на улице, где оказался. Соображая, как лучше сократить путь, он выбрал дорогу и отправился дальше. Телефон зазвонил в кармане, когда Артём уже подходил к университету. Видя на экране довольную физиономию Романа, он принял вызов и поднёс мобильник к уху. Что хотел? спросил, принимая свободной рукой искать ключи по карманам. Связь пропала. Слушая друга, Артём припомнил, что забросил их в одно из отделений сумки. Опустив её на белый капот машины, он продолжил поиски ключей. Машина так нагрелась на солнце, что даже сейчас была тёплой. Клуб. Артём кинул взгляд на наручные часы. Нет, ты же знаешь, что я их не люблю. И планы у меня есть. Ни с кем я вам не изменяю. Ключи упали на пыльный асфальт, и пришлось наклоняться за ними. Приходи. Велел Роман, пытаясь говорить громче через звучавшую музыку. Нет, я занят. Ты же обещал, брат, тебя и так никуда не вытянуть. Что ты дикорям вечно? Ничего я тебе не обещал. Я терпеть не могу этот шум. Развлекайтесь с Вадимом. Артём взял сумку с капота и открыл дверцу у водительского места. Затем притормозил и глянул на свою одежду. Отлично. Он так и слонялся по городу. Рубашка выглядела совершенно отвратно. Добавок следов от помады выпочкалась о сумку, которая ранее валялась на земле в парке. Нужно заехать по дороге в какой-нибудь магазин и купить новую рубашку, чтобы прирядиться. Мало того, что физиономия разбита, так ещё и одежда как на бомже. Ты же в курсе, что Hall Girls вчера с гастролей вернулись? Я видел в клубе Кейт. Кого видел? Пытаясь сообразить, о ком говорил друг, Артём притормозил на мгновение. Затем бросил сумку на заднее сиденье и оперся руку о крышу машины. Кейт? Точно, да самая брюнетка с четвертым размером или пятым. Катя Князькова для фанатов Кейт была солисткой в группе Hell Girls. Месяц назад он проспорил Роману, и тот потянул на выступление, заставив отсидеть до конца. Еще и гримерки подтащил с каким-то чертом. Там Катя и прилипло, все шептал на ухо, что вернется в город и будет в клубе. намекал недвусмысленно, прикусив то самое ухо. Артём машинально потёр его. Я занят. Серьёзно? Более чем. Не терпели его бросил Артём. Разве ты не хотел с ней встретиться? Никогда. Это она хотела, не я. Это точно в монахи заделся. Да. Ты серьёзно? рассмеялся Роман следом отвечая кому-то мимо телефона. Да. Так. Говори правду, у тебя кто-то появился? И я не в курсе. Кто настолько хороший, что ты слился сегодня, брат? Неужели из-за невестки? Ты набрался ума и признался ей? Наконец-то наши все в целом молитвы были услышаны. Мне не в чем признаваться. Просто она подходит идеально, чтобы представить дома. Поэтому использую возможности, все. Гади, о чем ты? Вы разговаривали? Серьезно? Да. Как нормальные люди? Почти. Артём задумчивостью покрутил ключи. Ты же не запогивал её, брат? разволновался Роман. Невестка у нас такая крошечная, её и ветер сдует. Я сумасшедший по-твоему? пробурчал Артём. Ты предложил ей быть твоей девушкой? Я попросил её притвориться моей девушкой. Да брат! Что? Ладно. Хоть какой-но прогресс. Походо дело разберёмся. Отечественным тоном продолжил Роман. И что она ответила? Согласилась. Я ж сегодня спать не буду. Севцов свершилось. Проговорил куда-то мимо телефона Роман. Он наконец заговорил. Ты идиот, мне пора. Садясь за руль, Артём попрощался с другом и бросил телефон на переднюю панель в машине. Сегодня и он не будет спать, как всегда. И так замучился от бессонницы в последний месяц, а тут еще и столько впечатлений для одного дня. Руки немного дрожали на руле, когда выводил машину со стоянки, выезжая на дорогу. Начал десятого. Отлично. Он даже забыл, что предстояло завтра и что придется тащиться в дом родителей. Сейчас думал только о том, что скоро увидит ее. Сегодня Мира будет рядом с ним в этой машине. на соседнем сиденье. Только сумасшедшая свяжется с таким, как он. Снова зазвучал в памяти обрывок слов, вынуждая стиснуть зубы. Артёма так гнал непрошенное воспоминание, но они всё равно были так ярки, будто всё произошло вчера, а не прошлой осенью. Мира стояла рядом с подругой спиной к нему. Золотистые короткие волосы трепал тёплый ветер, открывая шею. Казалось такой субтильный в безразмерной рубашке и джинсах. Так хотелось схватить за плечи и притянуть к себе, и чтобы её огромные синие глаза смотрели только на него. Но брошенные в разговоре слова стали отрезвившей пощёчиной. А сегодня она будет рядом. И куда подевалась его гордость? Зачем, поддался порыву, предложил притвориться его девушкой? Кажется, сам загнал себя в ловушку. Артём на мгновение закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. Ладно, पाइक